Глава 12. Юстина. С появлением подруги я воспряла духом. Похоже, что все мои мучения и приключения закончились, и я снова вернусь в родную академию. И почему-то стало грустно. Я никогда в жизни не жила в столь комфортных условиях, и рядом с этим странным рептилоидом-драконом мне было на удивление спокойно и интересно. Я даже пожалела, что больше его не увижу. Он ко мне точно не прилетит. А я не принцесса, чтобы с ним связь держать. Хотя, если вдруг Яська выйдет замуж за вампира, то он к ним будет в гости приезжать. Может, там и пересечёмся. Но будет ли простая магичка Юстина представлять для столь могущественного существа хоть какой-то интерес? Я так самозабвенно грустила и себя жалела, что выпала из разговора, поэтому и потеряла нить. Из-за цепенения меня вывел ясен голос. — Как не можете? — Почему? — Потому что это межмировой переход. Он намного более энергозатратен, чем простое путешествие по одному миру. Мне как минимум нужна неделя на восстановление. Сколько нужно Элинарию, я не знаю. Но думаю, что приблизительно столько же, — ответил на ее вопрос дракон. А я поняла, что сегодня точно никто никуда не полетит. И завтра, скорее всего, тоже. Поэтому можно выдохнуть и расслабиться. Лешь бы меня в комнату для прислуги не переселили. Я ж теперь после прибытия настоящей принцессы здесь никто. Мужчины пока этим вопросом не озаботились. В мыслях дракона я залезть не могла, а вампир ныла своим: "Ну как же быть с моим зубом? Я и так ночью не спал. Нечего было красоваться", насупилась подруга. Пришёл бы после занятий спокойно в комнату, дал мне Юстинино письмо, и тогда бы мне не пришлось с тобой перемещаться в другой мир. Я бы на месте зуб вылечила и всё. Я ошибалась? Элик ей не понравился или она в ответ тоже решила покрасоваться? Всё же похоже на второе. Я решила сыграть фею крёстную и поспособствовать сближению парочки. Ясь. А у тебя же есть заклинание обезболивания. Помнишь, ты меня после него в лоб поцеловала, и моя голова перестала болеть. Поцеловала? Эх, подруга, ты что, совсем потерялась и намёков не понимаешь? Я для пущей важности поиграла бровями. Ульбромская принцесса зависла на несколько секунд, соображая, что я имею в виду, затем просветлело лицо и спросила: «А, вспомнила. Только не понимаю, куда мне его целовать. В щеку или в губы?» «Думаю, на пару дней боль смогу облегчить. Но потом ваш зуб нужно обязательно прочистить и запломбировать». «Конечно!» — по слогам ответил Элинари. «Я совсем не хочу, чтобы у меня во рту кто-то ползал». На последнем слове он поморщился и добавил. «Он же там не только ест!» Но и отта отхода в жизнедеятельности освобождается. Маленькие ясине пценты на такую глубину не заглядывали и о том, куда пищут червити в зубах, не задумывались. Вот что значит взрослый человек, или не человек. Я увидела, как Тердракон прикрывает рот кулаком, явно пряча улыбку. Заметив, что я на него смотрю, он неожиданно подмигнул и растянул свою зубастую пасть в улыбке. Принцесса с вампиром после бурных дебатов решили, что целоваться придется все же в губы. Клык был расположен прямо за верхней губой. Мне было лишь интересно, когда Яська успеет реальное заклинание прочитать. Но их с вампиром, похоже, это не волновало. Они спрятались в нише за шторой, объясняя свои действия тайной лечения. Пробыли там достаточно долго. В итоге подруга появилась с румянцем во всей щеку и припухшими от поцелуя губами. А вампир выпал с самодовольной улыбкой и громко заявил: "Удивительно, но мне действительно помогло". Я ему улыбнулась и похвалила подругу. "Это всё от того, что и Нина стоматолог от бога. И я бы очень не хотела, чтобы она зарывала свой талант в землю". Яся поджала губы, затем их расслабила, словно губу помаду размазала. Оглядела меня с ног до головы и неожиданно выступила с предложением. А раз мы здесь застряли, тер дракон. Мы сможем воспользоваться вашей казной. Я слышала, что вы просто обязаны привести своих подопечных невест в хороший торговый вид. Это вы про что? Глаза дракона недобро блеснули. Во всех детских сказках, которые мне читали на ночь, драконы были очень большими и скрягами и могли сотнями лет чахнуть над своим золотом, поэтому Енина явно шагнула на скользкую дорожку. Только бы он ей ничего не сделал. Я уже хотела было отказаться, но потом решила: а вдруг она и имела в виду себя? Не слишком ли высокова мнение я о своей скромной персоне? «Ваш вид очень даже приятный и улучшений не требует. Или я чего-то не знаю?» Мне вдруг стало неприятно, что он так хорошо отзывался о подруге. «Я, кажется, начинаю портиться на глазах и завидовать, что ли?» Другого объяснения этому чувству я дать не смогла. «Да при чем здесь я? Мой вид меня вполне устраивает!» Яся с досадой махнула рукой. А потом резко подбежала ко мне и приподняла один из оставшихся на моей голове мышиных хвостиков со словами. «Я вот про это! Меня вы не воровали! А Юси некоторые изменения очень даже не помешают!» «Спасибо, конечно, подруга!» Но я после ее слов почувствовала себя еще хуже. «Так-то я про хвостики уже забыла!» А тут пришлось вспомнить и покраснеть. Но Тер-дракон... Это воспринял на редкость спокойно, можно сказать, даже доброжелательно. И что вы предлагаете сделать? Я просто об этом не думал и даже не знаю, что сказать. Для начала, я думаю, ее необходимо постричь. Вы же, уважаемая Тера, не будете от изменения прически считать вашу пленницу дамой легкого поведения? Принцесса склонила голову в бок и с некоторым вызовом посмотрела на хозяина. А затем перевела взгляд на вампира и вопросительно выгнула бровь. В такие моменты она становилась настоящей наследницей престола. Даже некоторые из магистров Академии терялись под её взглядом. Дракон развернулся в мою сторону и уже привычным жестом поднёс кулак к пасти. Такой совсем человеческий жест. Вампир просто сложил руки на груди, и оба принялись пристально меня разглядывать, словно я была музейным экспонатом. А где мы в этой глуши парикмахера возьмём, уточнила вампир. Или я, Лекс, что-то не знаю про штат твоей прислуги? У неё есть свой личный парикмахер, и я не знаю, почему она до сих пор не воспользовалась её услугами. Может, ей так больше нравится, дракон почесал подбородок. Во-первых, перестаньте говорить про меня так, как будто меня здесь нет, я возмутилась в ответ. Все же обидно, когда тебя словно вещь обсуждают. А во-вторых, где же эта самая парикмахерша у меня прячется? Может, в кармане? Почему сразу в кармане? Алекс пожал плечами, затем сделал широкий шаг в мою сторону и схватил моё правое запястье, разворачивая его тыльной стороной вверх. Затем ткнул пальцем в агану и сказал: "Вот она. Но она же только сгрызать волосы с маслом может, но никак не причёски делать, фыркнула я в ответ. "Аганы мои дальние родственницы. По факту это драконы в миниатюре", объяснил свои странные слова хозяин замка. "Они вполне понимают мысленные приказы, а также могут исполнять приказы по запахам. Ты волосы помазала, она восприняла это всё как приказ. И как мне ей приказать «Мысленно сказать, чтобы вернула все обратно?» Внезапно я почувствовала шевеление и какую-то щекотку на руке. Агана тут же свернулась к калачикам, пряча свою новоприобретенную косу в лапках и укрывая ее туловищем. Дракон, видя это, рассмеялся. «Если ты ей прикажешь, то она, конечно, все вернет. Но сделает это все же с большой неохотой. И вряд ли тебе понравится результат». Мне показалось, что изумрудный глазик ящерки недовольно блеснул, дракон продолжил. А ты просто представь, какие волосы ты бы хотела иметь, и попроси их сделать такими. Главное, не забывать то, что уже отдала. Что ж, рискнём. Попытка не пытка. Хуже уже точно не будет. Я прикрыла глаза и начала представлять. Мне вспомнилась принцесса Златовласка из сказки, которую я в детстве очень любила. Она отрастила такую длинную косу, что её возлюбленный смог забраться по этой косе к ней в башню. Затем погладила огану пальчиком и уточнила: "Ты поняла? Ящерка вдруг ожила и быстро поползла по моей руке". Я даже взвизгнула от неожиданности. Остальные с любопытством смотрели на весь этот спектакль. Я присела на кресло и стала ждать итогов. Скоро я почувствовала, как крохотные когатки скребут мою кожу на голове. Было немного щекотно, но в общем-то приятно. Сколько продолжалась данная процедура у судейти Берус? Наверное, не очень долго, так как все остальные свидетели произошедшего молчали. Подозреваю, что просто так молчать слишком долго и Ленарий бы не смог. Да и Яся к молчуниям никогда не относилась. Одно успокаивало, что она была верной подругой. И если что-то пошло бы не так, она бы обязательно сообщила и остановила процесс. Но вот я почувствовала лапки Аганны на своей руке. Она добралась до запястья, покрутилась и на этом успокоилась. Первое, что мне бросилось в глаза, ее коса. Она стало явно тоньше и длиннее. Я уже подозревала, что поганка сделала с моими волосами, но паниковать раньше времени не стала, а молча подошла к зеркалу. Чуть её меня не обманула. Длинные мышиные хвостики исчезли. Сейчас все мои волосы были примерно одной длины, гора по 3 не больше. Но выглядели как-то гуще. Я провела рукой по волосам, усмехнулась. Ивой сказала свои мысли вслух. Тер дракон. Придётся вам меня ещё терпеть и терпеть год, как минимум, а затем ещё и оплачивать повторный год обучения. Развернулась и, постаравшись скопировать надменное ясино выражение лица, посмотреть на Лекса. С чего ты это решила? не менее надменно уточнил он. Потому что без волос в академию я не могу вернуться. А в моей причёске виноваты вы. Кто предложил воспользоваться услугами моего личного дракона-парикмахера? Парировала я, недовольно поджав губы. А, ты про длину. Дракон сразу расслабился, словно с его плеч сняли тяжёлый груз. Не волнуйся. Просто магия Агаан не такая сильная, как у больших драконов. Твои волосы будут расти намного быстрее, чем у обычных людей, но всё же не мгновенно. Подожди хотя бы до завтра. Пришлось поверить ему на слово и согласиться. Принцесса же довольно потёрла руки и тут же перешла к следующим требованиям. Так, а что с одеждой будем делать? Она упёрла руки в боки и посмотрела на застывших перед ней мужчин. Форма академии Юстину совершенно не красит и прячет от взглядов её восхитительную фигуру. Я даже покраснела от такого явного вранья. Теперь уже вампир сдавлено, кашлянул в кулак. Но нужно отдать должное дракону, он даже бровью не повёл, если к нему применима данная фраза, а лишь уточнил: "А здесь что ты предлагаешь?" Для этого есть три выхода. Первый и наилучший вызвать сюда портниху и заказать для моей подруги наряды. Второй хуже, но тоже сгодится. Мы с ней должны будем съездить в магазин готового платья и подобрать наряды там. Третий совсем плохой. Но подойдёт, если первое, два, по неизвестной мне пока причине, которую вы должны будете обосновать, невозможен подобрать юсе что-то из нарядов ваших любовниц или бывших пленниц. Вы, надеюсь, достойно их одеваете. Почему вы назвали третий вариант наихудшим? Дракон глубокомысленно окинул взглядом мою фигуру. Очень даже рачительное решение, и главное экономит мои деньги. Только есть одно большое но. Скупердяй чешуйчатый. Я упёрла руки в боки и постаралась как можно более огненно посмотреть на хозяина дома. Но он даже не среагировал, погрузившись в собственные мысли. Боже вот ж не думала, что мои наряды могут кого-то ввести в транс. Через минуту он продолжил: "Но у меня не было ни одной принцессы столь маленького роста, и во всех платьях будет ещё идти талия, а у неё, извините, будет уже пупа. Поэтому без портнихи не обойтись. Поехать с вами по магазинам?" Он потёр свой шепастый подбородок. "Не очень большое, скажу вам, удовольствие. А отпустить ее одну я не смогу. Магия, извинитесь. Поэтому остается одно решение. Приглашаем портниху сюда. А там, глядишь, и принц может какой-нибудь сыщица. Что ж, принц так принц. Может и сыщица. Я, конечно, замуж не горю желанием выскочить. Но если вдруг попадется достойный мужчина, и, главное, разделяющий мои взгляды на науку, Да почему бы и не попробовать? Тем более, как объяснил Терс Аркан, иного выхода у меня просто нет. Магия увы всесильна. Вот уж не думала, что когда-нибудь скажу такое. Остаток дня мы провели с Ясией. Нам было позволено просто наслаждаться жизнью. Правда, в мои обязанности входило готовить что-нибудь к обеду. Но одно дело каше варить на большую семью, и совсем другое приготовить десерт на 4 персоны. Я взбивала брусничное пюре, намереваясь приготовить из него желе. Просто обожаю такие полосатенькие десерты, где слои ягод чередуются с молоком, шоколадом или медовым желе. Дома я их готовила крайне редко, просто не было средств на подобные изыски. А на кухне драконов, в продуктах меня не ограничивали, и тут я могла дать волю своей фантазии. Подруга сидела рядом. Готовить она не умела, зато помогала приятно провести время и иногда могла подержать миску или ложку. Юсь, а как на твой взгляд элинарий? Фамилия, правда, у него смешная. У нас так называют сорт специального ириса из крови быков. Он же вампир. Пожала я плечами в ответ. Вот и фамилия произошла от кровавого десерта. А так красивый он. Что ты ещё хочешь про него услышать? «Интересно, он аристократ? Или, может, даже высший аристократ?» Она мечтательно подняла глаза к потолку. «Отец, возможно, мог бы разрешить наш брак». Я слышала, что его бабка пила аристократов, поэтому он к ним тоже относится. А вот высшие аристократы там были или нет, я не знаю. «Странная у них форма иерархии», — принцесса задумчиво склонила голову в бок. Затем резко ее подняла, А глаза вспыхнули азартом. Из этого следовало, что подруге пришла очередная гениальная мысль. "Уж, а если он попробует моей монархической крови, он же тогда станет монархом!" "Возможно", согласилась я, ловко орудуя магическим миксером. "Если бы у меня дома такие приспособления были, я, возможно, подалась бы в рестараторы". Никогда не мечтала о месте начальника департамента магии. Но лучше уточни у Тера Аркана. Дракон очень умный и всё нам расскажет и объяснит. А ты какое платье себе хочешь? перевела она разговор в другое русло. Давай подумаем. Когда у тебя ещё такая возможность появится? Ты можешь заказать даже самое настоящее летящее эльфийское платье. Только не это. Я даже миксер бросила, чтобы отрицательно замахать руками. Я в эльфийских платьях на батёнок похожа. У меня же рост совсем не эльфийский. Мне идут лишь немодные платья в обтяжку. Если подчеркнуть талию, я выгляжу достаточно стройной. Юсь, что значит немодные? Если ты станешь принцессой, то будешь законодательницей моды. И какие фасоны ты предложишь, такие и будут носить гражданки твоей страны. Осталась лишь принцесса стать, рассмеялась в ответ. Хотя, чем ширт не шутит. Не зря же я в сказку попала. Спать я ложилась в предвкушении. Завтра, как обещал Тердракон, с моими волосами должно что-то произойти.